Крах Операции Немыслимая План Операции Немыслимая – этот документ является собственностью правительства Его Величества Короля Великобритании. Война с Советским Союзом должна была начаться 1 июля 1945 года. Разрабатывать эту операцию начали к апрелю 1945, когда война еще не закончилась, но исход ее был понятен. Возможно, расстановка сил в мире после победы над Германией уже тогда не радовала Великобританию и США. Поэтому в спешном порядке планировалось немыслимое. Так действовали наши союзники. По мнению историков, план Черчилля «Немыслимое», о котором мы сейчас говорим, это не коварство, это прагматизм. То есть союзники на протяжении всей войны Думали, конечно, об общей победе антигитлеровской коалиции, но прежде всего думали уже с самого начала войны, но особенно в середине войны, что будет после войны, каким будет расклад сил. В документе, который сейчас хранится в Государственном архиве Великобритании, подробно изложены все этапы операции. Это был внезапный удар 47 английских и американских дивизий при поддержке 10 немецких дивизий, которые союзники специально держали нерасформированными. Их ежедневно тренировали британские инструкторы, готовили к войне против СССР. Они искали возможность не только для выталкивания Советского Союза из Центральной и Восточной Европы. Они собирались захватить ключевые западные регионы СССР, Минск, Киев и, возможно, опять дойти до Ленинграда и Москвы. Предусматривалась полномасштабная операция уже на территории собственно Советского Союза. Но то, как происходил штурм Берлина, отрезвило англичан. Заключение начальников штабов британских войск было однозначным. Блицкрига против русских не выйдет. На этом и завершили разработку операции «Немыслимые». В то же время, планируя войну против СССР, наши прагматичные союзники уговаривают Сталина после победы над Германией помочь им с японцами. Американцы, и в первую очередь сами же генералы, Возражали против резкой конфронтации с Советским Союзом уже летом 1945 года, потому что СССР был нужен для того, чтобы покончить с Японией. Им не хотелось еще целый год вести войну, а пришлось бы воевать по их расчетам до 1946 года. Им не хотелось погубить не менее миллиона, как им казалось, жизни своих американских солдат ради победы над Японией. Им был нужен Сталин и его Красная Армия для того, чтобы принудить японского агрессора к миру уже в 1945 году. Американцы после Второй мировой войны чуть ли не повелители мира. Не Советский Союз, который четыре года воевал с фашистами, освободил всю Европу, потеряв на фронте и среди мирных жителей более 20 миллионов человек. А США, которым в очередной раз удалось с большой выгодой для себя использовать войну. Все дело в долларе. Он становится мировой валютой. Решилось это в 1944 на конференции в курортном местечке Бреттон-Вудс. Принятую систему денежных отношений и торговых расчетов так и будут называть Бреттон-Вудской. Американцы, по сути, навязали свою национальную валюту как главную в мире. Но противостоять им тогда никто не мог. У СССР тяжелейшее положение. Его убытки от войны в ценах на 1940-е годы исчислялись суммой около 100 миллиардов долларов. Нужно было восстанавливать страну и те территории, которые перешли под управление Советского Союза. А вся Восточная Европа находилась в крайне бедственном положении. Вот только пример. В Польше в январе 1945 года наша страна в срочном порядке передала 100 тысяч тонн зерна. Люди там умирали с голоду. В такой ситуации было недопродвижение рубля, как мировой валюты. Кремль согласился на то, чтобы Бреттон-Вудская система была осуществлена. Белому дому удалось ее осуществить. Это, по сути дела, заложило основу современного финансового могущества Соединенных Штатов. Можно сказать больше, если в военно-стратегическом отношении, безусловно, Советский Союз одержал колоссальную победу во Второй мировой войне, то основными ее финансово-экономическими глобальными плодами в перспективе на будущее все-таки, к сожалению, смогли в полной степени воспользоваться именно Соединенные Штаты. Ближе к 1950-му американцы из как бы союзников становятся уже явными не союзниками. Дело идет к холодной войне. В это же время по всему миру чуть ли не повальное проявление русофобии. Она, само собой, была и в годы Второй мировой. В каждой из оккупированных и нейтральных стран работали специальные люди, действия которых режиссировались из Берлина. Задача их была в том, чтобы наладить потоки антирусской информации. В итоге среди европейцев сформировался довольно весомый слой населения из сочувствующих Гитлеру. Не кажется ли это похожим на то, что происходит сейчас в мире? Только режиссеры поменялись. Впрочем, по ту сторону океана всегда поддерживали нацизм. Более того, именно в Штатах его и придумали.